Глава восьмая. 15-18 октября. Плавание продолжается при тех же условиях. При поверхностном наблюдении ничто на судне не кажется странным, а между тем что-то произошло. Матросы часто собираются в группы, разговаривают чуть не шепотом и умолкают при нашем приближении. Несколько раз я слышал «воды в трюм». Литурнер также удивлен тем, что матросы часто упоминают эти слова. Что же такое происходит в трюме Шанселора, если требуется столько предосторожностей? Зачем входы в трюм герметично закрыты? Право, если бы в трюме находились разбойники, мы от них так тщательно не запирались бы, как это делается теперь. 15-го числа, прогуливаясь по палубе, я слышал, как матрос Оуэн говорил своим товарищам, «Вы поступайте как хотите, а я не буду ждать последнего момента». «Но что же ты намерен делать?» — спросил его повар Джинкстроп. «Что?» — ответил матрос. «Шлюпки строятся ведь не для морских свинок!» Вдруг этот разговор сразу прекратился, и я ничего более не услышал. Прошло еще три дня, в течение которых, по-видимому, ничего нового не случилось. Со вчерашнего дня я заметил, что капитан часто переговаривается со своим помощником. Я подметил у Роберта Куртиса несколько резких движений, что меня немного поразило, так как я знал Куртиса как человека, прекрасно умевшего владеть собой. После этих переговоров капитан Гентли, по-видимому, еще более упорствовал в своем мнении и был чрезвычайно возбужден. Я и оба турнера заметили, что во время обеда капитан был молчалив, а Роберт Куртис очень обеспокоен. Несколько раз помощник капитана пытался поддержать общий разговор, но он почти сейчас же прекращался. А ни инженер Фальстен, ни мистер Кир не были людьми, способными его возобновить. Пассажиры начинают уже жаловаться на слишком долгий путь. Мистер Кир, как человек, перед которым должны преклоняться и стихии, считает виновным во всем капитана и третирует его свысока. Начиная с 17 октября палубу поливают по несколько раз в день. Раньше это делалось обыкновенно только утром, но теперь частые поливки водой вызваны, конечно, тем, что в южных местах, где мы теперь плывём, температура очень высока. Брезенты, которыми покрыты входы в трюм, постоянно увлажняют, и их плотная ткань стала совершенно непроницаемой. Частую поливку палубы весьма облегчают имеющиеся на шанселоре насосы. Я думаю, что палубы самых роскошных яхт, не содержится в такой блестящей чистоте, как у нас. Экипаж судна, пожалуй, вправе даже жаловаться на столь излишние требования, но этого совершенно незаметно. В течение ночи с 18 на 19 воздух в каютах и на судне сделался удушливым. В своей каюте я должен был отворить окно. На рассвете я вышел на палубу. Мне показалось крайне странным, что температура окружавшего нас воздуха совершенно не соответствует высокой температуре внутри судна. Утро было скорее прохладное, так как солнце едва поднялось из-за горизонта. А в каюте в то же время было очень жарко. Матросы всё продолжают поливать палубу водой, выливающейся, смотря по наклону судна, то через правый, то через левый борта. По палубе, представляющей собой маленькое озеро, матросы бегают босиком, не знаю, почему-то у меня явилось желание подражать им. Я снял обувь и чулки и пошёл по палубе, залитой холодной водой. К моему крайнему удивлению, палуба показалась мне горячей, и я не мог удержаться от громкого восклицания. Тут ко мне подошёл Роберт Куртис и, как бы отвечая на ещё не заданный мной вопрос, сказал, «Да, у нас на судне пожар».